Глава 13. Криминал Сотрудникам скорой помощи в своей работе нередко приходится встречаться с различными так называемыми криминальными происшествиями. К ним относятся отравление, взрывы, нанесение телесных повреждений, дорожно-транспортные происшествия, самоубийство. Монотонный голос старшего врача навевал сон. Тем более, что и рабочая ночь выдалась обычная – без сна и отдыха. Нередко, пребывая на место происшествия первыми, сотрудники скорой помощи сталкиваются с фактами, имеющими очень важное значение для судебно-следственных органов. Л. Дмитрий многозначительно поднял к потолку указательный палец правой руки и потряс им. Поэтому все вы должны проявлять бдительность и уделять внимание любым деталям, даже самым незначительным. Зачем нам это? Доктор Бондарь повертел лысой башкой, призывая коллег согласиться с его словами. Орденов все равно не заслужим. Виктор Георгиевич призвал его к порядку лже-дмитрий. Итак, по прибытии на место происшествия необходимо, разумеется, после осмотра пострадавшего и оказания ему необходимой помощи уточнить обстоятельства случившегося, записать фамилии очевидцев и И их адреса. — Сейчас. Разбежался, — подумал Данилов. — Пусть этим милиция занимается. Данилов знал, что задерживать бригады, отработавшие смену для проведения дурацких занятий, никто из администрации не имеет права. Но качать права было лень. Проще отсидеть 15 минут. Старший врач не любил долгих лекций. И просвещенными уйти домой. Полученные сведения необходимо сразу же записать в карте вызова. «В какой графе?» Задавая вопрос, Старчинский совсем полуученически поднял вверх руку. «В графе примечания», пояснил старший врач, «или непосредственно после статуса и лечения. Полагаться на память следует, так как она часто нас подводит. Полученные сведения следует сразу же после оказания помощи пострадавшему передать в милицию, отметив в карте вызова, кто именно фамилии звание должность и в какое время принял сообщение вообще-то этим должен заниматься центр не вставая высказался многоопытный фельдшер малышков а именно старший диспетчер опер отдела можно передать сведения на центр согласился старший врач главное передать их не дать им пропасть продолжим По прибытии на место происшествия всем вам следует помнить о том, что многие находящиеся там предметы могут в дальнейшем стать объектами исследований судебной экспертизы. Поэтому не следует без надобности трогать или переставлять их, а также, например, перемещать труп, менять его положение, вытирать пятна крови с поверхности и тому подобное. Интересно, как, не касаясь тела, можно понять, что перед тобой труп? Снова подал голос Бондарь. — Вот ведь кретин, — рассердился Данилов, — только задерживает всех своими тупыми репликами. — Конечно же, если врач не уверен в смерти пострадавшего, то он обязан оказать ему помощь, даже если для этого придется изменить положение тела и каких-то предметов, — пояснил очевидный старший врач. Если же смерть пострадавшего не вызывает сомнений, то ни в коем случае нельзя даже дотрагиваться до тела. Всем ясно? — Ясно, — ответила за всех старший фельдшер Казначеева. Вы всегда должны строго контролировать свои действия на месте происшествия и быть предельно внимательными, чтобы ненароком не уничтожить важные следы. Так, например, при снятии повешенного петлю не следует развязывать, ее разрезают. — Не всякого повешенного удастся снять без лестницы, — заметил фельдшер Язов. Он мы с Федлаевым месяц назад выезжали на повешение. Мужик перилом четвертого этажа веревку привязал, петлю на шею надел и вниз с балкона спрыгнул. Нарочно или случайно веревку подобрал по длине так, чтобы перед соседями с третьего этажа раскачиваться. — Как его прикажете снимать? На перилах балансировать? Мы пожарных вызывали. — Вы поступили правильно одобрил Луча Дмитрий. «Вам ни в коем случае не следует совершать потенциально опасные для вашей жизни и здоровья действия, предоставив это соответствующим службам». Данилов вспомнил вызов, полученный накануне вечером. Повод был стандартным и не вызывал опасений. «Мужчина, 32 года, боль в животе. Аппендицит, кастрит, язва, панкреатит, холецистит... Он был готов к любому из этих заболеваний, но, прибыв на вызов, увидел совершенно иную картину. Женщину били утюгом. Долго, старательно и безжалостно. Утюг, бурый от запекшейся крови, валялся посреди комнаты, почти не отличаясь цветом от крашеного охрой пола. «Мама — Мама! — ахнула Вера, увидев лицо пострадавшей похожий на огромный баклажан с прорезью, ртом в нижней части. Заплывшие глаза пропускали какую-то толику света, потому что женщина тихо попросила. — Снежана, дай стол для доктора. — Садитесь. Невзрачная худенькая девушка, впустившая бригаду в квартиру, пододвинула Данилову стул. — Я сейчас. Бросившись в коридор, она вернулась с табуретом для Веры. — Вот, — смущенно улыбнулась она. С мебелью у нас напряженка, хозяин пропил все, что только можно было. Нас вызывали к мужчине с больным животом, не обращаясь к никому конкретно, сказал Данилов. Это я вызывала. Снежана присела на край кровати. Нарочно наврала, что в голову пришло. Зачем? Есть причины. Ладно, Данилов не стал раньше времени вдаваться в подробности. Что у вас здесь случилось? Побои? — Побой! — кивнула Снежана. — Вон и орудие валяется. — Ты не убрала, — укорила ее пострадавшая. — Забыла. Да потом мне его и в руки взять противно. — Вас избили утюгом, так? — уточнила пострадавший Данилов. — Так, — коротко подтвердила она. — Сознание теряли? — Теряла. — Сейчас на что жалуетесь? — Боль во всем теле, больно пошевелиться. Мне бы укол обезболивающий, посмотреть, нет ли переломов. Сейчас посмотрим. Данилов осторожно взялся за край одеяла, которым женщина была укрыта до подбородка, и потянул его вниз. Все как и положено. Тело, усеянное ссадинами, ранами и кровоподтеками, Разорванный в нескольких местах халат, кровь. Кровь везде, на теле, на халате, на простыне, на одеяле. Кто это вас так? Спросил Данилов, заранее зная ответ. Сожитель, вздохнул пострадавший. Теперь уже бывший. Когда? Еще на рассвете. Только утюгом или чем-то еще? Кулаками тоже. И ногами. Ясно. Халат придется снять, надо осмотреть и обработать все раны. Снежана помогла пострадавшей освободиться от халата, повертила его в руках и, сочтя никуда негодным, швырнула в угол. Данилов натянул перчатки и приступил к осмотру. Женщина определенно родилась под счастливой звездой. Столько ран, столько крови и ничего серьезного. Кости целы, печень, почки, селезенка. Тоже вроде в порядке. Пациентка попалась терпеливая. Не кричала при осмотре, не плакала. Простонала и то всего два раза. Первый, когда Данилов согнул в коленном суставе ее правую ногу, а второй, когда он принялся ощупывать пальцами ее череп в поисках трещин. Пульс слегка чистил, доходя до 80 ударов в минуту. Давление держалось в верхних пределах нормы, 140 на 90 Это хорошо. В подобной ситуации следует бояться снижения артериального давления вследствие внутреннего кровотечения. По просьбе Данилова она села в постели и добросовестно выполнила пальцы носовую пробу. Закрыла глаза и поочередно дотронулась указательными пальцами до кончика носа. Голова кружится? спросил Данилов. Отчасти. У женщины хватило сил пошутить. К концу осмотра Вера уже стояла на готове с флаконом перекись водорода и стерильными ватными тампонами. — Обработка болезненная, — предупредила она. — Потерпите. — Может, сначала укол? — спросила Снежена. Да ней чистого пятачка нет, куда иголку можно воткнуть, — ответила Вера. — Дайте хоть мягкое место протереть. — Аллергии к препаратам нет? — Данила снял перчатки. — Нет, — ответила пострадавшая. Снежана вскочила с кровати, подошла к картонной коробке, стоявшей у двери, и ногой пододвинула ее к Данилову. Мусор сюда. И тут же озабоченно поинтересовалась. С ней все в порядке? Насколько это возможно в ее положении? Данилов бросил перчатки в коробку и также ногой отодвинул ее в сторону. — Вера, околи ножку с анальгином. — Хорошо, — отозвалась Вера, орудуя тампоном над телом пострадавшей. Теперь на бочок повернитесь. «А вы собираетесь», — обратился к пациентке Данилов. «Куда?» — хором спросили обе женщины. «Как это куда?» «В больницу». «Зачем?» — спросила Снежана, снова усаживаясь на край кровати. «Вы же сами сказали, что ничего страшного нет». «Вроде бы нет», — поправил ее Данилов. «Но нужно сделать рентген, проверить органы брюшной полости ультразвуком». Показаться невропатологу, а то и полежать с недельку. Это исключено. В ожидании укола пострадавшая лежала спиной к Данилову, и от оттого ее и без того тихий голос был едва слышен. Вам не стоит выгораживать своего сожителя, тем более бывшего. Данилов достал из нагрудного кармана ручку. Ваша фамилия? Вот, Снежана встала, подошла к Данилову, сунул руку в задний карман расшитых серебряными нитями джинсов и протянула ему измятый белый конверт. — Возьмите и не задавайте лишних вопросов. — Уберите конверт и не мешайте, — цикнул на нее Данилов. — Я могу вызвать милицию в любой момент, и, скорее всего, так и поступлю. Слишком много тайн. — Снежана, уймись, — попросила пострадавшая, поворачиваясь на спину и натягивая на себя одеяло. — Лучше дай мне чистый хават. Он в зеленой сумке. Сейчас Снежана послушно убрала конверт обратно и, подойдя к шкафу без дверок, что стоял слева у окна, достала из него сумку, а из сумки требуемый халат. Пока пострадавшая с помощью подруги одевалась, Данилов изучал обстановку. Типичный съемный гадюшник. Серо-коричневый потолок, весь в подтеках и лохмотьях штукатурки, Лампочка на проводе вместо люстры, обудранные стены, облезлый пол, окно, тонированное многолетней грязью. Из мебели шкаф, стул, кровать с панцирной сеткой, провисшей чуть ли не до пола. Присутствовало еще и кресло, валявшееся возле ржавой батареи парового отопления, но у него недоставало сиденье и одной из ножек. Предметы роскоши, вроде карниза с занавеской и телевизора, отсутствовали. Судя по расположению, топографии многих типовых московских зданий Данилов давно звучил наизусть. Квартира была двухкомнатной. Вторая комната должна быть ничем не лучше первой, решил Данилов. Еще бы граффити на стенах и был бы вылитый наркушный притон. Наркомоны любят зарисовывать отрывки своих видений, где попало, и делает это вдохновенно. Правда, редко какую из картин доводит до конца. Одевшись, женщина улеглась под одеяло и сама начала разговор. Мне нельзя ни в больницу, ни в милицию, доктор. Голос ее стал чуть более громким. Данилов догадался, что она волнуется. Догадался, потому что опухшее лицо несчастный не могло выразить никаких чувств и эмоций. — Я в розыске. Уже полгода. Сказав это, женщина замолкла в ожидании ответа. — Тайны мадридского двора, — словно про себя произнес Данилов, — и вы так легко рассказываете об этом нам, совершенно незнакомым людям. Разве у меня есть выбор? — Наверное, нет, — согласился Данилов, переглядываясь с верой, переминавшись с ноги на ногу возле стоящего на стуле ящика с медикаментами. — Вы только не подумайте ничего плохого, — вступила в разговор Снежана. — Ее подставили. Взяли главным бухгалтером в риэлторскую фирму. Она обрадовалась такой удачей и доверчиво подписывала все, что ей подсовывали. А потом начались неприятности. — Спасибо, достаточно. Я выяснил ситуацию, — сказал Данилов. И долго вы так намерены скрываться? Неужели всю жизнь? — Мы скоро уедем домой, в Мелитополь, — ответила пострадавшая. — Я уже договорилась с земляком, который наезжает в Москву по делам, чтоб тот захватил нас. Из-за этого она и получила. Впервые за все время на заплаканном лице Снежана мелькнуло подобие улыбки. Ее друг приревновал. И почему я не писатель? Вздохнул по себя Данилов. Столько материала пропадает. Преступление, ревность, вещи, бегство от правосудия, переход границы по тайным тропам или переезд ее по чистому полю. А в Мелитополе она в благодарность выйдет замуж своего спасителя. Это ж целый сериал, и у самых истоков их счастья будет стоять благородный доктор. Данилов слегка отвлекся и не выслушал полностью рассказ Снежаны, но на веру этот самый рассказ определенно произвел впечатление. Насторожность на ее лице сменилась состраданием. В общем, так, Данилов взглянул на часы и поднялся. Если возникнут сильные головные боли, усилится головокружение, начнет расти слабость или из какого-нибудь места потечет кровь, снова вызывайте скорую и отправляйтесь в стационар. Но попыталась перебить его, Снежана, или же угодите прямиком на тот свет. Данилов сдвинул брови на переносице. Я пока никому ничего сообщать не стану. И в карте опишу, что был у мужчины с гастритом. Можете не волноваться. Снежана снова попыталась вручить ему конверт. А вот это уже совершенно лишнее. Данилов мягко, но решительно отвел ее руку в сторону. Мы не собираемся становиться вашими соучастниками. Мы всего лишь руководствуемся в своих действиях в принципе гуманизма, а гуманизм предполагает бескорыстие. — Спасибо вам, — поблагодарила пострадавшая. — Встану на ноги, свечки в церкви поставлю за ваше здравие. Только скажите, как вас звать? — Владимир Вера, — улыбнулся Данилов при мысли о том, что, кажется, никто из пациентов никогда не сулил ему подобной благодарности. «А что в карте напишем?» — шепотом спросила Вера, останавливаясь на выходе из подъезда. «Заполним на вымышленное мужское имя», — сказал Данилов. «Например, Петр Сергеевич Кузнецов, 32 года, обострение хронического гастрита. Укол спазмолитика плюс совет обратиться в поликлинику». Классика жанра. Это как же любить надо, что по тревности так и сбить! вздохнула Вера, закатывая кверху свои зеленые вельминские глаза. Ну ты да. даешь, изумился Данилов. Где там любовь? В каком месте? А вот вы, способны сбить меня, ну, хотя бы ящиком, если я соберусь перейти на другую бригаду, прищурилась Вера. Пошли в машину, соблазнительница! Данилов легонько подтолкнул его спину и не смей даже думать о другой бригаде. Я это переживу спокойно, а Петрович — нет. Он к тебе так неровно дышит. Петрович стар, в его душе уже не осталось места настоящему чувству, ответила Вера, толкая плечом дверь подъезда. То ли дело вы, Владимир Александрович? Я страшный человек, Вера, предостерег Данилов. Тиран, садист, да вдобавок еще и алкоголик. Разве можно питать ко мне какие-либо чувства, кроме отвращения?» Из состояния задумчивости Данилов бесцеремонно вывел доктор Чугункин. «Проснись лежебока!» Крепким пальцем ткнул он Данилову под ребро. «Я не сплю, я размышляю», — отозвался Данилов. «Конечно же, некоторые сотрудники лучше всех знают, как надо вести себя на криминальном вызове», — обернулся в их сторону дмитрий Давайте попросим Владимира Александровича рассказать нам какой-нибудь поучительный случай и собственной практики. Было бы что рассказывать, отговорился Данилов. Одна седая рутина. Правда, в позапрошлое дежурство был криминальный случай. Жена утащила у мужа из заначки деньги, а он ее до гипертонического криза довел. Спасибо, Владимир Александрович. Уже Дмитрий решил, что с него хватит. Все свободны. Народ моментально ожил и повскакивал с мест. Комната наполнилась нестроенным гомботом. — Как жизнь? — Данилову притиснулся Эдик. — Нормально, — откликнулся Данилов, пожимая его руку. — Какие у тебя новости? — Да никаких, разве что выговор мне светит. — Уже успел? — удивился Данилов, выходя в коридор. — Прытки ты, однако, юноша. А за что? — Бабку вы знаете? Лоховецкая три. — Кто же ее не знает про Росковию Знаю, конечно. В чем ты провинился? Просковия Мефодиевна Сваталова всю свою жизнь проработала секретарем в Волгоградском районном суде, а по выходе на пенсию заскучала, но вскоре нашла себе развлечение по душе, стала матерой жалобщицей. Одно упоминание ее фамилии вводило в трепет и участкового милиционера, и участкового врача. И сотрудников Деза. Старуха Сваталова не мелочилась, писала свои жалобы сразу на имя мэра, генерального прокурора или министра внутренних дел. За облачных высот жалобы спускались ниже и начинались разбирательства, заканчивающиеся наказанием виновных. Побывать на вызове у Праскови Мефодиевны и не получить след жалобы было очень трудно но тщательное мытье рук с мылом перед осмотром и внимательное выслушивание старушечей жалоб помогало Данилу улечить гражданку Сваталову без последствий. — Забыл передать актив в поликлинику, — улыбнулся Эдик, и бедная старушка напрасно прождала участкового врача. — Ничего, — утешил Данилов, — посидишь год без премий, будешь умнее и внимательнее. — Что я узнала? — с между ними Вера. Говорят, Надьку уже два раза на допрос вызывали. Что так? Данилов остановился напротив двери, ведущей в раздевалку, и внимательно посмотрел на Веру. Говорят, метастаз дал против нее показания. С того Натька и ходит злая, как черт, и то и дело на людей срывается. Что-то не заметил? Данилов пожал плечами. Так вы-то с ней почти не общаетесь? Источник надежный? Спросил Старчинский. Надежнее не бывает. Нам прощаться пора, Старчинский достал из кармана пищащий на ладонник. 62-12. Вызов разнеслось по подстанции. Двенадцатая бригада! Вызов! Старчинский пожал на прощание Данилову руку, а Веру чмокнул в щеку. Какие, однако, между вами вольности! заметил Данилов. Это разве вольности? Вера пренебрежительно махнула рукой. От вольностей дети бывают. Большой начинается с малого, обронил Данилов, скрываясь в раздевалке. Шкафчиков на подстанции всегда было в половину меньше, чем сотрудников. Данилов делил свой шкафчик с саркисяном. Тот был удобным, аккуратным соседом, не набивавшим шкафчик всяким мусором. Не то что бандарь, за которым его сосед Артем Жгутиков вечно выбрасывал какие-то заплесневевшие или протухшие объедки. Простой и хваткий доктор Бандарь мог стянуть или выпросить на вызове куриную ногу, съесть ее наполовину, а остаток забыть в кармане формы. Данилов переоделся, накинул на плечо ремень своей сумки и собрался уходить. — До свидания, Владимир Александрович! В раздевалку заглянула Елена Сергеевна сделавший утренний обход территории железным неукоснительно соблюдаемым правилом. "До свидания, Елена Сергеевна", вежливо отозвался Данилов. Стоя на троллейбусной остановке, он прокрутил в уме вчерашнюю ситуацию с сбитой женщиной, скрывавшейся от розыска, и подумал о том, как бы поступила заведующая, окажись она на его месте. Сдала бы бедняжку, как говорится, с потрохами или же повела бы себя подобно Данилову. Почему-то он больше склонялся ко второму варианту. Хотя... «Темпор мутантур этнос мутаром ин Незаметно для себя Данилов произнес всплывший из глубин памяти латинский афоризм вслух. «Что вы сказали?» обернулась к нему пожилая женщина в вязаном зеленом берете, стоявшая на той же остановке. «Времена меняются» и мы меняемся вместе с ними», — перевел Данилов. — Это точно, — согласила женщина, — только транспорт как ходил через пень-колоду, так и ходит. В троллейбусе было пусто. Утренний поток народа двигался в других направлениях, до станции метро Кузьминки или Выхина. Ехать до Рязанского проспекта хотелось немногим. Данилов смотрел в окно. И каждый из проплывающих мимо домов был для него не просто домом, а домом с историей. Вот в этой школе у директрисы часто подскакивает до заоблачных высот давления. В этом доме живет скандальный ветеран Тимошин, способный кого угодно довести до белого колени своими придирками. Данилову с Верой он недавно обвинил в том, что они, вместо спирта, протерли перед инъекцией его зад ацетоном. В этой башне живет журналист, которому раз в четыре дня проводит гемодиалис. В следующем за башней здании, за свою протяженность, прозванную Великой Китайской стеной, выездной врач Данилов принял первые в своей жизни роды. Девчонке этой осенью должно исполниться 8 лет. школьницы уже. Неужели целых 8 лет? Оказалось, это было только вчера. От 16 этажки у метро «Рязанский проспект», где он получил по голове обрезком трубы, Данилов отвернулся заранее. Куда приятнее было созерцать супермаркет, откуда он госпитализировал в реанимации 168-й больницы охранника, подкошенного осложненным инфарктом. Охранник дважды пытался помереть, но Данилов так и не дал ему этого сделать. Угол Лоховецкой и Рязанского проспекта. Данилов улыбнулся, вспомнив мужика, отравившегося бутылкой паленой водки. Он потом написал на Данилову жалобу, читая которую ржала вся подстанция. Суть жалобы заключалась в том, что доктор по халатности, а как же иначе, использовал для промывания желудка не кипяченую, а обычную водопроводную воду. Так оно и было. — Не в каждом доме ведь найдется запас литров 20-25 заблаговременно благовременно и остуженной воды. Заведующий подстанции оставил жалобу без последствий. А в подъезде сталинского дома, напротив, Данилову пытались ограбить наркоманы. Двое доходяг, еле стоящих на ногах, угрожали ему ножом и вообще чувствовали себя крутыми перцами. Данилов отговорился тем что все наркотики уже успел израсходовать на вызовах и благополучно ушел. Впрочем, ему ничего не стоило выбить нож из дрожащей руки и размазать обоих горе-грабителей по грязной стене подъезда. Но Данилов не любил насилия и по мере возможности старался не прибегать к нему. Троллейбус поднялся на мост, и взору Данилова открылась малая родина. Московский район с загадочным названием Карачарова. То ли кого-то когда-то здесь карали за некие злокозненные чары, то ли карали при помощи этих самых чар. Остряк Полянский на полном серьезе утверждал, что жители Карачарова издревле отличались чрезмерным пристрастием к зеленому змею, вследствие чего обычно передвигались на карачках, так как ноги отказывались им служить. Отсюда и пошло название Карачарова. Данилов, как и подобает коренному москвичу и истинному патриоту родных мест, придерживался более красивой версии, а Полянскому, как только тот вспоминал про Карачки, подружески советовал заткнуться. Родное Карачарова нравилось Данилову больше всех прочих мест столицы. Небольшой, уютный район, до сих пор сохранившие остатки первозданной патриархальности. На узеньких зеленых улочках, где еще сохранились двухэтажные дома, возведенные после войны пленными немецкими солдатами, царили покой и умиротворение. Данилову с детства казалось, что, отгородившись от мира железнодорожным полотном с одной стороны и эстакадой с другой, Крачаров живет в своем осолу, неспешном ритме, убыстряя его в самых, что ни на есть, исключительных случаях.